Иван Айвазовский. Аванес Айвазян. Годы жизни 1817-1900. Девятый вал. 1850. Государственный русский музей, Санкт-Петербург. Иван Айвазовский, Аванес Айвазян, известнейший русский художник-маринист и баталист. Представитель романтического направления в русском искусстве родился в Феодосии в семье разорившегося армянского купца и базарного старосты. По протекции губернатора Таврической губернии Казначеева был принят сначала в Симферопольскую гимназию, а затем, в 1833 году, в Петербургскую Академию художеств. Учился у Максима Никифоровича Рабьёва и Филиппа Танера в 1840 1844 годах был пенсионером Академии художеств в Италии. По возвращении в Россию стал академиком и был причислен к главному морскому штабу. В 1848 году вернулся в Феодосию. Основные произведения: «Чесменский бой, 1848, Девятый вал, 1850, Чёрное море, 1881. В 1844 году Иван Айвазовский по пути из Англии в Испанию попал в страшный шторм в Бискайском заливе. Опасность была столь велика, что европейские газеты поспешили объявить о крушении судна и гибели всех пассажиров, в том числе и знаменитого русского художника-мариниста. Позднее Айвазовский вспоминал, что он был единственным на корабле, кто, несмотря на страх, не лишился способности воспринять и сохранить в памяти впечатление, произведённое бурею, как дивную живую картину. Несколько лет спустя воспоминание о пережитом шторме воплотилось в одну из самых известных картин Айвазовского Девятый вал, которая представляет собой романтическое противопоставление стихии, одновременно страшной и прекрасной, и человека. Другим источником вдохновения для художника послужила известная среди моряков легенда о том, что во время шторма всегда приходит волна, чаще всего девятая по счёту, которая отличается невероятным размером и гибельной мощью. Над картиной художник работал всего 11 дней, полностью следуя своему излюбленному принципу импровизированной скорописи. На холсте Айвазовского море после очень сильного ночного шторма. На обломках затонувшего корабля несколько выживших человек отчаянно борются со стихией. Плот окружают громадные волны, и самая большая из них, тот самый ужасный девятый вал, вот-вот обрушится на моряков. Художник мастерски выписывает бурлящую на верхушке волны пену придавая девятому валу вид одушевлённого злобного чудовища. Но в то же время Айвазовский снижает драматизм происходящего и даёт надежду на то, что людям всё-таки удастся спастись. Мягкие золотистые лучи восходящего солнца уверенно пробиваются сквозь грозовые облака и водяную пыль и обещают ясный день и умиротворение стихии. Тёмная морская вода ещё волнуется после ночной бури, блестит, отражая солнечные лучи, что придаёт больше уверенности в благополучном исходе. Художник сознательно использует самые яркие краски палитры, включая разнообразные оттенки зелёного, синего, жёлтого, розового и лилового. Девятый вал Айвазовского был впервые показан на выставке в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и сразу же приобрёл невероятную популярность. Многие современники художника пытались найти в картине некие аллегорические отсылки к текущим политическим событиям, происходившим тогда в России и в мире. Но Айвазовский мало интересовался политикой. Он был влюблён в море, и в штиль, и в мощное движение шторма. И лишь старался отразить своё понимание и ощущение красоты морской стихии во всех её проявлениях.